Короткие рассказы для детей. История 106. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Псалом 45. Стих 2. Клаудия Играла в саду. Вдруг ей в голову пришла мысль сходить на пруд к гнезду гусыни, в котором были маленькие гусята. Гусыни как раз не было в гнезде. Она ушла пощипать травку, чтобы утолить свой голод. Клаудия подкралась к гнезду, в нем шевелились нежные желтые комочки. Только она протянула руку, чтобы взять одного гусенка, как откуда ни возьмись подлетел гусак, страшно шипя и хищно вытянув шею. Он начал гонять девочку из угла в угол, пока она не упала в воду. К счастью, пруд в этом месте был неглубоким. В страхе вскарабкалась промокшая Клаудия на забор и ждала, что гусак уйдет в конце концов но тот все стоял и шипел на дрожащую девочку. День был довольно прохладным, и она продрогла на холодном ветру. Родители удивились, что дочь не пришла домой к обеду. Они пошли ее искать и нашли на заборе совершенно окоченевшей и до смерти перепуганной. Мама быстро сняла с нее мокрое платье, уложила в теплую постельку, напоила горячим чаем. Но Клаудия сильно простудилась. Вечером поднялась температура. Девочку мучила неутолимая жажда, в груди сильно колола. У нее воспалились легкие. Родители молились. «Господи, Ты наше прибежище и сила, скорый помощник в бедах». «Помоги нашей Клаудии!» Но состояние девочки ухудшалось на глазах. «Что делать?» – плакала мама. Они были бедными людьми. У них не было столько денег, чтобы заплатить врачу за лечение. Раньше все расходы за лечение нужно было оплачивать самим. «Гусак так часто налетал на детей. Я зарубаю его» сказал отец, и предложу врачу вместо платы за лечение. Когда он постучал ночью в двери дома врача, его жена вообще не хотела открывать двери, потому что у врача был тяжелый день, и он очень устал. Но отец не отступал. «Христа ради, сжальтесь над моим ребенком. Если врач не придет, умрет наша Клаудия». Вдруг из детской комнаты вышла маленькая дочь врача и сказала: "Мама, разбуди папу. Клаудия, моя подружка, она не должна умереть. Кроме того, у папы завтра день рождения, а он очень любит жареную гусятину". Врача разбудили. Он, конечно, сразу же поспешил к больному ребёнку. Он дал Клаудии лекарство, и регулярно навещал ее. Вскоре девочка выздоровела и снова могла играть с подружкой. А родители девочки запомнили день рождения врача. На следующий год снова стояли они перед дверью его дома с зажаренной большой гусыней на блюде, чтобы поздравить его и пожелать ему от всего сердца Божьих благословений. Врач был очень рад, и благодарен за их подарок. Мы благодарны вам, доктор, что вы вылечили нашу дочку, сказал отец Клаудии. На это врач ответил: Я сделал всё, что мог, но вы благодарите Бога. Он один может исцелять, а я ничтожный слуга его. Он пригласил Клаудию и ее родителей на день рождения и прочитал несколько стихов из Библии. Потом они молились, они благодарили Бога, что Он прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Давайте и мы помолимся об этом».